Глава 1 Новый дом, новая жизнь. 18 июля, 2020 год. Англия. «Этот дом, конечно, старый и нуждается в ремонте, но цена на него очень привлекательная», произнес риэлтор, громыхая большой связкой ключей в попытках открыть старую дверь. Ходенькая девушка стояла за его спиной, и изучала огромное здание. Слишком большое для неё одной, зато по дешевле, чем какое-нибудь домишко на окраине Лондона. Никто не хотел покупать этот особняк. Ходили слухи, что здесь живут привидения, и некоторые жильцы, обитавшие здесь более 50 лет назад, бесследно исчезли. Ветер то и дело трепал светлые волосы покупательницы, закидывая пряди на красивое лицо. Волосы цеплялись за длинные ресницы и лезли в рот. Она раздраженно отбросила их назад и покрепче сжала ручку чемодана. Подняв голову, девушка словно завороженно изучала большое здание. — А вас не пугает история этого дома? — поинтересовался мужчина, продолжавший свою борьбу с замком. «Я не верю в такую ерунду, уильям усмехнулась иронично девушка. «А во что же вы верите?» «В благоразумие». «Прекрасно, Джейн. Но я обязан предупредить вас об этом, чтобы потом вы не подали иск на нашу компанию, наслушавшись роскоязни от соседей». «Спасибо, но меня это не пугает. Надо бояться живых, а не мертвых». И уж, поверьте, живые гораздо опаснее. Уж я-то знаю, о чем говорю. Сам дом выглядел зловеще. Заколоченные досками окна, серые каменные стены, увитые плющом, навевали мысли о фильмах ужаса. «Чертов замок не поддается!» Раздраженно пробурчал Уильям и ударил кулаком по обшарпанной двери. «Давайте я попробую», — улыбнулась Джейн, забирая из мужских рук ключи. Ей не пришлось прикладывать никаких усилий, потому что замок мгновенно поддался, словно ключ в ее руках стал более подходящим. Старая массивная дверь громко заскрипела, приглашая войти в дом. В нос ударил запах пыли и затхлости. «Риэлтор», Пощелкал выключателем, но свет так и не включился. «Я сейчас вернусь, проверю пробки». Вместо ответа Джейн кивнула и продолжила изучать глазами свою новую обитель. Внутри дом оказался величественным, и это совсем не клеилось с обшарпанным внешним обликом здания. Великолепная вычерная лестница белого цвета, что вела на второй этаж, была достойна того, чтобы по ней спускались только королевские особы. Роскошные канделябры и потускневшие бронзовые рамы картин притягивали взор своей утонченной красотой. Джейн медленно ходила по огромному вестибюлю, легонько прикасаясь к белым тканям, и рассматривала богатство, которое она купила за сущие гроши. Готово! До её слуха донёсся мужской голос, а за ним раздался щелчок выключателя. Вестибюль озарился ярким светом, и у Джейн на миг перехватило дыхание. При свете это место казалось ещё более величественным. Она задрала голову вверх и взглянула на огромную хрустальную люстру, увешанную паутиной. Вся мебель осталась от прежних хозяев. — продолжил риэлтор. — Ну, а по поводу уборки я вам уже все сообщил. — Да, конечно. Риэлторы предупреждали, что дом абсолютно не готов к продаже. Но Джейн это ничуть не волновало. Она только сегодня прибыла в Лондон, и все, что у нее было, — это один чемодан и наличные, которые она сняла со счета перед самым отъездом. Первым делом Джейн направилась в небольшое агентство недвижимости. В продаже было лишь три дома, которые находились на окраине Лондона, и вполне устраивали ее по фотографиям. Правда, два из них были безумно дорогие, а этот загадочный особняк достался ей всего за половину имеющейся у нее суммы. Именно он стал для нее идеальным вариантом. «Меня все устраивает», — объявила радостно Джейн и обворожительно улыбнулась. «Я его покупаю». «Вы даже не посмотрите другие комнаты?» «Я уверена, что они все похожи». На лице Уильяма на миг отразилось непонимание и недоверие. Но ему так не терпелось избавиться от этого проклятого дома, что он быстро совладал со своими эмоциями и тактично улыбнулся. Замечательный выбор. Тогда завтра буду ждать вас для заключения сделки. Может, мы оформим все сегодня? Я рассчитаюсь наличными. Конечно, мы можем сделать это. Он не смог скрыть радости в голосе. Вернемся в офис? Я потом подвезу вас до гостиницы. Нет нужды. Сегодня я переночую в своем новом доме. Джейн поставила посреди вестибюля свой чемодан и направилась к выходу. «Но ну, я буду благодарна вам, если вы отвезете меня обратно». «К-конечно». Заикаясь и снова оглядывая убранство дома, произнес Вильям. «Но здесь же нужна уборка». «Вот этим я и займусь». Она пожала плечами и вышла из дома. Ошарашенный риэлтор последовал за девушкой, Но перед тем, как выйти из дома, снова оглянулся, почувствовав спиной чей-то взгляд. Звук падающего на пол чемодана заставил его подпрыгнуть на месте. И уже через секунду он выбежал на улицу, захлопнув за собой дверь. А Джейн Митчелл стояла возле машины и, сложив руки на груди, с мечтательной улыбкой осматривала свой новый дом. «Надеюсь, что к новому дому прилагается новая жизнь». Она открыла дверь автомобиля и села на пассажирское сиденье. Быстро взглянула на заколоченное окно на втором этаже и повернулась к водителю. Машина рванула с места. Джейн просто не могла увидеть ее, не могла заметить. «Я так долго тебя ждала!»